1 мая 2026 года Ночь прошла спокойно, и на утро, выспавшись, я приготовил завтрак из полосок бекона и галет, сварил себе кофе, накормил умку, произвольные от умницы, пока завтракал, сидя на террасе, послушал радио, но ничего полезного для себя не узнал. Вещала только одна радиостанция на бесполезном для меня французском. Забрав отстиранные и высушенные вещи из машинки, загрузился в машину и выехал в направлении Дижона. Погода была пасмурная, тяжелые черные облака по всему небу не пропускали солнца. Мне даже пришлось включить фары в этом сумраке, чтобы не пропустить помеху на дороге. До города было километров 10, когда я поднялся на холм. Над долиной было огромное черно-серое облако. От города ничего не осталось. Дым поднимался во многих местах на развалинах. Высотки, расположенные на окраине, лежали на земле, а когда-то красивый старинный центр превратился в черное пятно. Я уезжал с максимальной скоростью, не разбирая дороги, лишь бы подальше от этой большой братской могилы. Отъехав километров на 30, я обошел машину с дозиметром, запил водой таблетку антирада и, положив еще одну, кусочек бекона, скормил ее умнице. Фон от машины был повышенный, но не критический, и только после этого я сел за составление нового маршрута. Выходило, что мой маршрут увеличивался на сотню километров. Я планировал за сутки добраться до Милана. Посмотрев на развалины Дижона, я твердо решил, что буду останавливаться как можно меньше. Тойота влетела в левый поворот и опасно накренилась. Я, вцепившись в руль, не снижая скорости, с замиранием сердца посмотрел в зеркало заднего вида, на догоняющий меня черный паркетник Туарек. Высунувшись из люка, на крыше в мою сторону стрелял одиночными, одетый в зеленую штурмовку парень. Напали на меня, когда я удалился километров 80 от дежона. Проезжая по широкой улице небольшого безлюдного городка, я увидел группу мужчин и женщин, расположившихся в кафе на улице. Нас разделяла небольшая площадь, и это меня и спасло. Как только я выехав из-за поворота и показался в их поле зрения, один из компаний вскочил и, что-то крича остальным, начал стрелять в мою сторону из пистолета. И вот я уже минут 20 петляю по городу, пытаясь выбраться из него и воспользоваться преимуществом повышенной проходимости Тойоты. Сначала за мной гналось две машины, вот этот самый Туарек и еще Тойота РАВ-4, но после очередного поворота РАВ пропал. Несколько раз меня догоняли, приближаясь до 50 метров, и тогда начиналась стрельба, из-за чего я для себя заключил, что у них кроме пистолета нет ничего более мощного и дальнобойного. Когда на карте навигатора я уже увидел после следующего поворота длинную прямую дороги, Что-то ударило в боковую дверь. Проскочив нужный мне поворот, с яростью выкрутил руль влево, потянул на себя ручник и ударил по тормозам. Тойота, скрипя резиной об асфальт, тяжело развернулась, опасно качнувшись. Полного полицейского разворота не получилось, но вышло даже лучше, чем я планировал. Сейчас я был под небольшим углом с моей стороны к приближающемуся ко мне Туарегу. Рядом со мной на сиденье лежала берета. Я ее приготовил, пока петлял по городу вытащив из бардачка и дослав патрон. Пассажиры Туарега не ожидали от меня такого маневра, и когда я поднял пистолет через опущенное стекло, я отчетливо видел изумленное лицо водителя и искаженную криком морду пассажира. Он схватил руль и потянул на себя, пытаясь уйти от столкновения со мной. В этот момент я начал стрелять. Все произошло очень быстро, как в замедленной съемке передо мной промелькнул несущийся на меня «Фольксваген», вздрагивающая от выстрелов мушка берета и исчезнувшие после третьего выстрела за паутины на лобовом стекле лица нападавших. Расходясь с моей машиной, всего в метре Volkswagen занесло на бордюр. Туарек как игрушку подбросила, и, переворачиваясь несколько раз, он улетел в угол стоящего отдельно дома. Я только спустя несколько мгновений понял, что продолжаю нажимать на спусковой крючок, а ничего не происходит. Патроны закончились, и пистолет встал на раму. 15 выстрелов я отстрелялся за считанные секунды. Сам, удивляясь своему спокойствию, я выбежал из машины, приказав при этом Умке сидеть внутри, но на всякий случай захлопнув дверь. Я достал с заднего пассажирского кресла ружье и патронтаж, выточил глок из кобуры и дослав патрон в патронник, засунул его обратно. Не спеша, стал по кругу обходить туарек, держа его на прицеле. Долго затягивать нельзя, но и просто уезжать я не хотел». Патронов для пистолета было мало, а тут такой шанс пополнить боеприпасы. Под машиной растекалась огромная черная лужа. Стекла были выбиты, крыша деформирована, а переднее левое колесо вырвано. В салоне залитым кровью в разных позах четыре человека. Повесив ружье на ремень, за спину, я достал из кармана брюк и надел резиновые перчатки, снова вытащил глок и проверил карманы сидящих впереди. Пистолета, из которого по мне стреляли, не было. Скорее всего, вылетел где-то на дороге. Зато было три пистолетных магазина, понятия не имею, какой марки пистолета принадлежащих. Два с патронами по 15 штук калибра 9х19, и еще один пустой валялся на полу. Остальное содержимое карманов меня не интересовало. Попытался открыть задние двери, но их заклинило, а возиться с ними не было ни времени, ни желания. Пора было убираться. Только подумал уходить, как в тот же момент из-за угла донесся звук приближающегося на высокой скорости машины. Бежать к крузеру было поздно, и я, укрывшись за углом Туарега, взял ружье на изготовку. Чтобы меня увидеть из приближающейся машины, нужно было подъехать к самому светофору. Здание перекрывало обзор. Раф вылетел в зону видимости и сразу начал поворачивать, подставляя мне под выстрел и водителя, и пассажира. Дистанция была не больше 20 метров, я поймал взгляд водителя в тот момент, когда кортечь покидал дуло моей Фабарм. Потом я спустил курок еще четыре раза. Отстрелявшись, не торопясь, перезарядил ружье, при этом у меня в голове крутилась только мысль о том, что зря последние два патрона стрелял. Вряд ли кто-нибудь из них выжил от залпов кортечи с такого расстояния. Никакого желания копаться в карманах убитых не было». Стянув одноразовые перчатки, я засунул их в карман брюк, решив не оставлять никаких следов на месте перестрелки, и пошел к Тойоте. Вниз по улице медленно катился оставшийся без водителя RAV-4. 1 мая 2026 года. Ночь. Сумерки дня сменились темнотой, когда я переехал через небольшой мост на реке Рона в местечке ССЛ. Улицы были пустынные, но люди были. Перед церковью заметил среди толпы много детей и женщин. Я решил остановиться и попытаться хоть как-то прояснить, что меня ждет впереди. Я припарковал «Тойоту» подальше от толпы на площади. От колес не сильно фанило радиацией, хоть я и помыл машину с мыльным раствором за время последней недолгой остановки. Ко мне направлялись мужчина и женщина. Оружие я не заметил и, приветственно помахав им, поздоровался на английском. «Привет!» — ответил среднего роста темноволосый господин лет 50. На нем был костюм и черная куртка. — Добрый вечер. Как вас к нам занесло? Акцент у него был сильный, но он говорил разборчиво. — а Я еду из Англии к себе домой в Сербию. Это мое заявление вогнало в ступор обоих. — Пойдемте с нами. Возбужденный и нетерпящим возражение голосом сказал мужчина. — Две минуты, мне нужно собаку покормить. И не обращая внимания на его нетерпеливый вид, я выпустил умницу и выставил ее миски с водой и кормом. Пока я этим занимался, женщина вернулась к церкви. «Можем идти, месье!» — сказал я, вытирая руки гигиенической салфеткой. А, «Меня зовут Жанна!» — мужчина протянул мне руку, когда мы уже приближались к толпе. Я представился и ответил на рукопожатие. Многие смотрели на меня с любопытством. Седой высокий человек сделал шаг нам навстречу. — Здравствуйте. А, Розет сказала, что вы приехали из Англии. Но как вам это удалось? А, те немногие беженцы, что проезжали здесь, рассказывали, что вся страна разбомблена. Все это он выдал на одном дыхании. Рядом стоял большой казан, из которого валил пар, на широкие бортики были выложены колбаски. На столе лежали горки булочек и стояли пластиковые тарелки, наполненные чем-то похожим на горчицу. Я подошел к столу и, вытащив из кармана карту и маркер, купленный мной позавчера на заправке, и разложил карту на столе. На ней уже был ломанной линией нарисован мой путь. Я дорисовал отсутствующие последние 50 километров. А еще здесь были заштрихованы зоны, про которые я точно знал, что они поражены ударами. Мне не было известно ничего про приграничные с Испанией юг, и там все осталось без изменений. Столпившиеся вокруг стола люди молчали. Карта выглядела пугающе, а маршрут, к которым я добрался, как мышиный лаз, проходил через между заштрихованными участками. Простите, миссия Алекс, вы не могли бы дать нам копию? Удрученно спросил меня Жан. Конечно, если у кого-то есть смартфон, то сфотографируйте. Сразу несколько парней и девушек стали делать фотографии. Как бы это ни прозвучало в данной ситуации, но я думаю, что все не так плохо, как сейчас кажется. На несколько раз я встречал армейские патрули, видел авиацию и вертолеты в небе. На севере, как и на западе, много нетронутых мест. Самая большая опасность сейчас — это осадки, но если вы будете следить за радиационным фоном, то выжить можно. Я не силен в познании ядерных войн, но мне кажется, что Франция еще не так сильно пострадала. Когда мы шли вдоль берегов Англии на сотни километров, не было места, чтобы пристать, а в Швейцарии... По словам военных, сплошной ад. Меня слушали все, гробовая тишина стояла на площади, и когда я замолчал, было слышно, как в казане булькает вода. — Мы хотели уходить выше в горы, месье, но после вашего рассказа я уже не так уверен, что это хорошая идея. Первым проговорил седовласый мужчина, имени которого я не знал. — Мы хотите совет, месье? — обратился я к нему. «Да — Да-да, конечно, мы вас слушаем и он обвел взглядом людей, стоящих вокруг, как бы ища поддержки. «Человек, сумевший проделать такой путь, имеет полное право давать советы, месье Алекс. Говорите, пожалуйста», — поддержался Довласова Жан. «Хорошо, но только помните, это мое личное мнение, и оно может быть неправильным. Никто не может сказать, куда завтра пойдет радиоактивная туча или где может начаться землетрясение из-за всех этих взрывов. На вашем месте я бы остался здесь». Соберите народное ополчение и вооружитесь. Выставьте защищенные посты на подъездах к городу. Назначьте службу радиационного контроля за окружающей средой. Выберите совет, который будет принимать жизненно важные для поселка решения. Берегите припасы, особенно топливо. Попытайтесь организовать связь с соседними выжившими анклавами, а уже потом решайте по ситуации, что делать дальше. И опять была гробовая тишина на площади. Среди всех этих серьезных лиц я заметил, как один паренёк снимает меня на смартфон. «Не выкладывайте это, хорошо?» Попытался я разрядить обстановку. Многие сначала не поняли, о чем я, но когда смущенный паренёк извинился, послышали сначала смешки, а потом улыбки были на лицах почти у всех присутствующих. «Вы с нами перекусите, месье?» Спросила меня женщина, которую седовласы назвал Розет. «С удовольствием!» Последний раз я нормально ел на заброшенной ферме, очень-очень далеко отсюда. Она подала мне пару булочек на тарелке, и я, положив в них по сосиске с доброй горчицей, с удовольствием откусил одну из них. — Алекс, а какие у вас планы дальше? — спросил меня Жан. — Я хотел узнать у вас ситуацию о направлении к Италии, пополнить припасы и продолжить путь, — ответил я ему. Ну, до завтра вы все равно никуда не уедете, так что предлагаю остановиться у нас. Я и моя супруга Розет будем рады такому гостю». Он приобнял жену, говоря мне это. «Конечно, оставайтесь. Обещаю вас накормить, да и комнат у нас много. А вы нам расскажете, как проходила ваша поездка». Добавила, улыбаясь, Розет. «Я с удовольствием останусь, только не один. Не найдется у вас где-то приютить собаку?» — Не буду же я умницу в машине оставлять, она мне жизнь спасла, между прочим. — В доме и заночует, не волнуйтесь насчет нее, — успокоил меня Жан. Вскоре люди стали расходиться, и мы тоже покинули площадь. Оказалось, что мои новые знакомые приехали на велосипедах. Я ехал следом за ними минут десять, пока мы не свернули к большому старинному дому. — Поставьте машину, где вам нравится. Жан обвел жестом руки большую парковку перед домом и лужайку. Я припарковался и вытащил снятый мной с одной из машин в каком-то городке по дороге Тент, собираясь натянуть его на Тойоту. «Не хотелось бы, чтобы машина попала под дождь», — объяснил я подошедшему жану «Да, конечно. А мы об этом еще и не задумывались. Давайте я вам помогу». Вместе мы быстро упаковали Тойоту и пошли в дом. Мне отвели просторную комнату с отдельным душем, где я с удовольствием помылся и впервые с начала моего пути побрился одноразовой бритвой купленный еще на заправке. Переодевшись чистое, я спустился в просторный зал с высоким потолком. В углу на одеяле спала умница, свернувшись калачиком. — А к нам за ужином присоединится месье Паскаль, — Жан показал на седовласового мужчину, сидевшего возле камина. — вы видели его у церкви? — Просто Паскаль, — отмахнулся он. Ягненок, жаренный с картошкой и красное вино. Это был восхитительный ужин, и то, что он проходил при свечах из-за отсутствия электричества, сделало его только лучше. «Алекс, когда вы говорили, что нужно вооружаться, что вы имели в виду?» — спросил меня Паскаль. Я честно рассказал, как был атакован, упустив при этом детали о трупах, оставшихся на перекрестке и под Виадуком. Рассказал о том, что еще пару раз встречал агрессивно настроенных людей — А «Сейчас любители отобрать чужое действуют разрозненно, но вскоре начнут появляться банды, я в этом уверен», — закончил я. «К сожалению, вы правы. До нас уже доходили слухи, что какие-то группы ребят грабят фермеров в округе. Спасибо, что вы не стали говорить об этом на площади. Нам сейчас не нужна паника». Хоть Паскал этого и не говорил, но я был уверен, что он как-то связан с полицией или, как их здесь сейчас называют, жандармерии. Потом я рассказывал о том, как добирался, как мы шли морем, а затем уже я один по суше, как умница спасла меня от грабителей, о своих познаниях в защите от радиации, и в конце своего рассказа я достал упаковку с дозиметром из рюкзака и подарил Жану. «Королевский подарок для нас!» — сказал торжественно Жан, и его поддержал Паскаль. «Друг...» «Ты должен узнать у месье Алекса, как им пользоваться, и с завтрашнего дня можешь считать себя главой по радиационной разведке!» Он произнес это без иронии в голосе. «Мы просидели до поздней ночи, я часто потом буду вспоминать этот вечер. Для меня ужин в старинном доме на берегу реки Рона был последним мирным отголоском умирающей планеты». «Здесь сыр, хлеб и паштет. Долго не испортится». Розет передала мне пластиковый контейнер. «А это от меня. Это вино, которое вам так вчера понравилось за ужином». Жан передал мне зеленую бутыль литров на пять. Все мои вещи были собраны, а в пакете на заднем сиденье лежала постиранная мной с утра еще мокрая одежда. Розет сначала возмущалась, как это гость сам в ее доме стиркой занимается». Но когда я объяснил, что хоть датчик ничего не показывает, но все же я не хочу рисковать и подвергать ее даже малейшей опасности, она успокоилась. Перестирав все на улице, я вылил воду в канаву. Наверное, зря перестраховываюсь. Как же мне не хватает познаний в этой области. «Пора, Алекс, нам еще к Паскалю заехать нужно!» — Вчера Паскаль настоял, чтобы я пообещал завернуть к нему на работу по дороге. Как я и предполагал, он был начальником местного участка. Горячо попрощавшись с Розет, я оторвал умницу от косточек, оставшихся после вчерашнего ужина, и мы, погрузившись в Тойоту, доехали до здания жандармерии. — Доброе утро, Алекс! Жак! Паскаль поздоровался с нами и предложил мне сразу перейти к делу. — Мне снова нужна ваша помощь, миссия Алекс! Сегодня здесь собрались люди, которые что-то значат в нашем, как вы вчера выразились, анклаве. До вчерашнего дня мы только и делали, что ждали помощи из центра, и никто не хотел брать на себя ответственность. Просто подыграйте мне, пожалуйста. Если мы не стряхнемся, то превратимся в овец. А из нашего разговора вчера я, я ясно для себя уяснил, что волки будут, и очень скоро. Он пригласил меня в просторную аудиторию с проектором на стене, На экране была моя карта. Народу собралось много. В передних рядах сидели жандармы в форме. Один из них поднялся мне навстречу и предложил его место. — Коллеги, я буду говорить на английском. Кто его не знает, прошу внимательно слушать переводчика. Начал Паскаль. — Для тех, кто еще не знаком, это миссия Алекс. Он только вчера приехал и уже сегодня собирается покинуть наш город. На карте... Тут он показал электронной указкой на мой маршрут. — Показан маршрут и походный анализ ситуации, составленный Алексом в последние несколько дней. Вот чешет, как генерал на совещании. — Что он от меня-то хочет? Я все еще находился в неведении. А Паскаль продолжал. — Связи у нас нет, центры не отвечают, и мы здесь как слепые котята. В связи с этим, я надеюсь, все согласны, что месье Алекс... «Оказал нам неуценимую услугу!» Паскаль обвел всех присутствующих, взглядом не выдерживая паузу. «Некоторые сведения нам поступили от беженцев, но все же данные разрозненные. Вот документ, который мы составили вчера у месье Жана. Он показал несколько листов бумаги, в которых вчера после ужина делал пометки. После проведения подробного анализа всех имеющихся у нас данных, по нашим предварительным заключениям, поражено... От 70 до 85 процентов республики, больше трех четвертей населения страны погибло. Снова пауза. Никто ни разу его не прервал. У многих присутствующих на лицах было выражение отчаяния и страха. Но в то же время у некоторых, особенно у представителей жандармерии, лица выражали решительность. Паскаль продолжал. Скорбить мы не будем и донесем до наших потомков, какой прекрасной была наша страна. Но сегодня у нас другая задача. Мы должны выжить. Паскаль поменял интонацию, увеличивая давление на собравшихся. Наш гость, — жест в мою сторону, — сказал золотые слова вчера на площади. Я не буду его цитировать, посмотрите сами. И он переключил что-то на компьютере. На ночной площади в свете факелов стоял я, окруженный людьми. «Никто не может сказать, куда завтра пойдет радиоактивная туча или где может начаться землетрясение из-за всех этих взрывов. Соберите народное ополчение и вооружитесь. Выставьте защищенные посты на подъездах к городу. Назначьте службу радиационного контроля за окружающей средой. Выберите совет, который будет принимать жизненно важные для поселка решения». Попытайтесь организовать связь с соседними выжившими анклавами. Голос мой был усилен, и кое-что из вчера сказанного вырезано. Это он меня хорошо так использовал. а да, Паскаль! Вот так и берут власть в свои руки. Молодец мужик. Я думаю, мало что можно добавить к этому. Будущий глава совета, ни на секунду в этом не сомневаюсь, анклава вещал уже спокойным голосом. Также я хочу сообщить, что месье Алекс... Помог нам не только информации, он бескорыстно передал нам в пользование мощный портативный измеритель радиационного поля и провел подробный инструктаж с месье Жаном по его использованию. Времени, как оказалось, у нас нет. Чтобы сохранить жизни наших родных, мы должны начать действовать уже сейчас. Прошу меня извинить, месье Алекс, следующее я обязан сказать на французском. И Паскаль перешел на родной язык. А месье Паскаль попросил меня перевести его слова. Наклонившись ко мне, негромко произнес молодой жандарм, уступивший мне свое место. «На должность главы департамента по радиационной разведке я предлагаю месье Жак Марена, начал перевод парень. «На должность главы по снабжению месье Оливер Дюран. Командиром ополчения предлагаю назначить месье Жерар-Фаре. Его боевой опыт поможет нам выжить в это трудное время». Подтянутый мужчина средних лет поднялся и обозначил свое присутствие. «В совете необходимо присутствовать и нашему пастырю Патрику. Слово Божье необходимо, как никогда сегодня». «Разрешите». Попросил слово будущий глава ополчения, поднимаясь со своего места. «Прежде чем мы продолжим, я хочу, чтобы вы все знали. Если во главе совета не будет стоять наш уважаемый мысье Паскаль, то я отказываюсь». И тут зал прорвало. Присутствующие единогласно поддержали военного, и Паскаль стал первым главой совета. «Спасибо за доверие, мои друзья. Я сделаю все, чтобы мы выжили. Прошу еще минуту внимания. Я хочу поделиться с вами, какой будет первая миссия нашего совета. Для ее выполнения я снова должен обратиться за помощью к нашему гостю и моему другу. Месье Алекс, сидите, сидите». Он остановил меня жестом, когда я попытался встать после его обращения. «Я прошу вас выдвинуться в направлении и Елескатес, и передать средства связи и чистоты с нашими сопроводительными письмами. Так мы сможем предупреждать друг друга об опасности. Детали мы обсудим чуть позже. Вы нам поможете?» Вот не знаю как, но я вдруг понял, что все это представление он придумал вчера, когда увидел меня на площади у церкви. «Конечно, мисье Паскаль, как только получу все инструкции, а у этого поселка есть хороший шанс выжить с таким главой», — подумал я. В зале люди вставали со своих мест и аплодировали Паскалю, а он подошел ко мне и потянул меня на середину, и там пожал мне руку и не отпустил ее, пока овации не стихли. Тот же самый парнишка, что снимал видео на смартфон, вчера на площади стоял чуть сбоку, снимая на мобильник все происходящее. «Внук?» — спросил я тихо паскали кивнув головой в сторону парня, когда люди начали подниматься со своих мест. «Внук!» — ответил Паскаль, улыбнувшись. «Пойдемте, у нас еще много дел. Радиостанция «Радион ПСС-5Д» и мануалы к ним. Передайте лично в руки моему племяннику Клоду в шарании, и месье Диди Гранье в Лескотес. На инструктаже, который проводил новый командир ополчения, Жерар, кроме Паскали и Жак, еще был жандарм, помогший мне с переводом. «Пока вы в зоне действия связи, в случае опасности запросите помощи. Частоты те же, что и для поселений. Вы будете двигаться на юг вдоль реки, и связь должны держать хорошие, вплоть до поселка Самон», инструктировал меня Жерар. «Ваша машина заправлена, и запас в канистрах тоже пополнен. А Вот это наш подарок для вас». Он достал оружейный кейс из черного пластика. франчиз Спас ПАС-12, 12-й калибр, дальность до 50 метров и 8 зарядов. С такой деткой можно на носорога остановить». Жерар влюбленно достал черный помповик и передал мне. «Мощное оружие! Спасибо огромное!» Серьезное оружие, килограмм 5 весом, держать его было очень удобно, когда я прицелился в угол комнаты. Складной приклад, загнутый внутрь частью. Жалко, что помповое. Мне понравилась полуавтоматика на Фабарм, и об этом я и сказал Жирару: «Си Алекс, вот здесь кнопка под цевьем». Он отобрал у меня ружье и, перевернув, показал мне, как переводить помпу на полуавтомат. «А это картечь?» «Это картечь, это пули». Жак подал мне четыре коробки, по 25 пять патронов каждый. «Если вам что-то нужно, хоть наши запасы невелики, но мы поделимся». Как же я зауважал Жерара после этих слов. «Вертолеты и группа поддержки, автомат Калашникова с цинком патронов и пулемет, как у столона в фильме». Все это я не сказал, но мысли на моем лице отразились. «Я надеюсь, вы услышали, как Жирар сказал, что запасы ограничены», — смеясь произнес Паскаль. А «Мне бы разгрузку и патронов к моему Глоку-19, и еще у меня Беретта есть, но у нее тоже 9 на 19, а больше мне не унести, если придется идти пешком». Не стал наглеть я. «Пойдемте со мной!» – позвал меня Паскаль. В подвале здания он мне предложил на выбор две разгрузки, одну с наплечниками и несколько карманов, нашитых спереди и вторую классическую с карманами для магазинов и гранат. На обеих был крепеж для радиации и надпись на спине «Грэнд Арми». Я выбрал первую. Автоматных магазинов у меня нет, как и самого автомата, а здесь удобно будет распределять патроны для помповика – «Рацию и пистолетные магазины. Наплечники легко снять, не вижу в них смысла пока. Я не собирался вести боевые действия, просто доехать домой. А там уже найду все, что нужно». Миссия, Алекс, носите достойно. Наша форма, наша гордость, помните об этом». Паскаль похлопал меня по плечу. «Вот патроны 9 на 19, две пачки по 50 штук. У вас же ГЛОК-19? Это тоже для вас» и он выложил на стол два магазина под линии моего. — На 19 патронов. Бывают еще на тридцать но у нас таких нет. — Вот что доктор прописал. Обрадовался я подарку, вспоминая, как быстро израсходовал 15 выстрелов в последней заварухе. Потом мы выпили по кружке кофе с бутербродами, и, тепло попрощавшись со всеми, я выехал. Через два часа я прибыл в поселок Шарани, Оставил у племянника Паскаля Клода операции со всеми сопроводительными документами, Клод рассказал мне, что в лес катес никого не осталось, люди уехали на юг пару дней назад. Мы настроили радиостанции и проверили связь, и только после того, как услышал радостный голос Паскаля, подтверждающего прием, я поехал дальше. 3 мая 2026 года. Границу с Италией я переехал в Шамоне уже ночью. Меня остановили военные, но сопроводительное письмо от Паскаля сделало свое дело. Он мне и оружие мое легализовал, вписав все в то же самопроводительное письмо. Военные были в костюмах спецзащиты и противогазах. Фона не было, и я спросил солдата, проверяющего мои документы. А «Простите, вроде не фонит, а вы в полном снаряжении. Что случилось?» «Из Италии бегут беженцы. В последние дни редко, а когда все случилось, их было тысячи. Все облучены у некоторых от машин излучения, в два в три раза выше смертельной». — Мы здесь такого насмотрелись? Вы не поверите, месье. Один раз человек умер прямо здесь, за рулем. Его очередь на проверку подошла, а он умер. Что самое страшное, в тот момент у него вся семья уже мертва, и все они четверо сидели в машине. Прямо вот здесь. И он мне показал место перед шлагбаумом. — Зря вы туда направляетесь. — Если есть ад, то он там. И солдат показал в сторону Италии. Подошел офицер и устало попросил меня следовать за ним. «Вы раньше в Италии бывали?» Спросил он, стянув маску внутри помещения перед большой картой. «Да, бывал, я и здесь проезжал». Мы действительно здесь были, как-то с семьей на лыжах ездили кататься. «Отлично, отлично. Италии больше нет». Ошарашивал он меня. «У вас только одна возможность проехать до Словении, которой тоже досталось. Вот здесь ветка на Милан». Не сворачивайте и объезжайте город с юга по Е-25, а потом Е-70 на Пьяченица, Брешия. Потом мимо Вероны уходите на юг, не в сторону Венеции, а на юг. После Бальзана повернете на Миробор. Не на Любляну, а на Миробор. И уже потом на Хорватию и в Сербию. Вам нужно быть очень быстрым и очень осторожным. Последний совет. Забейте в навигатор все, как я сказал, и нарисуйте на карте». «Если вы ошибетесь с дорогой, то попадете в радиоактивный котел. Все эти сведения из опросов тех немногих, кому удалось спастись». Он сел и налил себе фильтрованного кофе. Когда я все записал и начертил маршрут на карте, офицер спал, привалившись к стене. кофе он так и не притронулся. Солдаты советовали мне обмотать все самое необходимое чем-нибудь прорезиненным, на случай, если я попаду в зону повышенной радиоактивности. И я, выгрузив на стоянке все мое богатство из Тойоты, рассортировал по значимости для себя. Под номером один шло оружие и одежда. Одежду и разгрузку я сложил в огромный рюкзак, который я нашел в Тойоте. Туда же засунул глок и все свои боеприпасы, оставив себе лишь беретту с запасным магазином. Сбоку на рюкзаке были ремни для крепления. Туда поместился Спас-12. Все одноразовые прорезиненные куртки, прихваченные с буровой, я отложил в сторону. Пока я перебирал вещи, мне постоянно попадался под руку пакет, непонятно с чем набитый. Вот уже и барахла накопилась, уж не помню, где брал. Подумав так я, этот пакет все-таки открыл. Это же мне медик дал, куда мы с платформы уходили. Он еще сказал, что-то туда положил для меня. Я высыпал все содержимое на сиденье и помянул нашего таблеточа лучшими словами. Бинты, повязки, жгуты, которые не жгут, а специальная лента для остановки крови со стопором и воротом, Упаковка угля, упаковка йода, джодикс. Это-то у него откуда? Отдельно лежали три шприца от тюбика морфия. Царский подгон. Все аккуратно сложил в сумочку, что Кэмерон взял в инкассаторской тачке и запихнул в рюкзак. Потом я долго обматывал все отобранное прорезиненными куртками и в конце все завернул в несколько слоев тентом от машины. Неупакованными остались только канистры с соляркой. Покончив с приготовлениями, я с помощью ножа и скотча сделал Из последней куртки накидку для умницы. Маску она, конечно, не даст на себя надеть. А так хоть тело немного защищено. В моем направлении не было никого. Пустынная дорога, освещаемая фарами Тойоты. Где-то километров за 80 возле границы на обочине стоял аккуратно припаркованный грузовик. После того, как я убедился, что внутри никого нет, и проверив все дозиметром, я слил шлангом соляру и долил себе в бак до полного. Теперь мне точно должно хватить до дома. Даже с учетом всех крюков, которые придется сделать. Зарево огня я увидел километров через 30. Остановился и надел прорезиненный спасательный костюм и единственный мой противогаз, прихваченный с буровой. Поворота на Милан, про который меня предупредили на посту, все не было. Я, не останавливаясь, перепроверил карту. Мне оставалось еще километров 10 ехать прямо в сторону пылающего горизонта. А потом начал трещать дозиметр. Звуковой сигнал я отключил, и он просто мигал красным, постоянно не останавливаясь. Зарево было с моей левой стороны, а когда я примерно поравнялся с Милана, то и с правой тоже. Скорость пришлось сбавить, потому что полосы были заполнены брошенными автомобилями. Но крайняя правая оставалась свободной. Наверное, здесь прошлись на чем-то мощном и очистили проход. Следы от гусениц оставались на асфальте. Умница, упакованная в прорезиненную куртку, ткнулась носом в руку. Наверное, она чувствовала мое настроение и вела себя тихо. Зачем я не оставил ее у Жана? Бедное животное. Я боялся даже смотреть на дозиметр. Когда, не доезжая Верона, я свернул на север, то дозиметр наконец-то умолк. Я сначала порадовался, что фон исчез, но он, проверив экран, понял, что у прибора просто сел аккумулятор. И опять мне пришлось останавливаться и перепроверять маршрут из-за пробок. Один раз я застрял. Встал в хвосте колонны брошенных и искореженных автомобилей. Потратив полчаса, но так и не найдя никаких вариантов объезда, я решил разобрать ограждение и объехать за турбополю. На это у меня ушло еще два часа. И за все это время я не повстречал ни одного человека. Местное радио не работало, а рация молчала. 4 мая 2026 года. Когда я, наконец, уставший от такого автопробега, нигде не останавливаясь, доехал до поворота на Марибор, была уже глухая ночь. Я свернул на съезд дороги и подъехал к безлюдному придорожному комплексу ОМБ, заправка и марше-кафе. Мы с женой всегда останавливались перекусить на похожих комплексах. Во мраке ночи на стоянке виднелись автомобили, а сам комплекс был пуст. Выпустив умку, я проверил машину перезарядившимся от автозарядного устройства дозиметром и чуть не отпрыгнул в сторону. Фонило так, что прикуривать можно. Не теряя времени, я открыл все двери и стал перетаскивать вещи на траву. Тойота верно мне прослужившая останется здесь. Или я рискую не добраться в этой микроволновой печке. Конечно, и я получил дозу, но пока никаких неприятных ощущений не было. Свалив все вещи в кучу на траве, я срезал и оттащил в сторону тент. В последний раз сел в Тойоту и отогнал ее, съехав в кювет. Там же стащил себя костюм, противогаз и перчатки. Потом разделся и, в чем мать родила, вернулся обратно к рюкзаку. Все эти телодвижения я проделывал без малейшей уверенности, что это поможет мне избежать быстрого облысения и мучительной смерти. И только сейчас я понимал, как же мало я знал о выживании в таких ситуациях. А ведь были и форумы в сети, и видео на ютубе. «Вот если сейчас пойдет дождь, будет весело!» — подумал я, пока срезал и разматывал скотч. Сначала у Умкиного доспеха, а после с упакованных вещей. Когда я после того, как помылся водой из канистры и переодевшись в черные новенькие тактические штаны, милитрий джемпер и высокие туристические ботинки, надев на себя разгрузку, перетащил все вещи в здание заправки, предварительно высадив дверь в пособном помещении, Питьевой воды оставалось пару бутылок, зато было 5 литров вина и еще целая бутылка водки. Еды не оставалось совсем. Проверил еще раз собачий корм на заражение, все было в порядке. Покормил умницу, разжевал все таблетки антирада и, запихав кусочек корма, дал одну умке. Влил в себя 100 грамм водки, проверил оружие и, забаррикадировав выбитую дверь, завалился спать, решив оставить решение всех проблем на потом. Проснулся от вспышки молнии под звуки барабанищего по заправке дождя. На улице дул сильный ветер. Почесал умницу за ушами. Она чуть не запрыгивала мне на руки. Да ты, трусиха, боишься грозы! И тут ударил гром с такой силой, что тряхнуло все помещение. Я тоже такого грома боюсь. Так мы и сидели в углу заправки, умница, положив голову мне на колени, и я с открытой бутылкой водки периодически ее употребляя. Когда наконец-то стихло, я, взяв фонарик в одну, а Глок в другую руку, пошел проверять заправочный комплекс в надежде найти, чем бы перекусить. В зале магазина, где и горючее оплачивалось, был рай для мародера. Здесь как было все на полочках, так и осталось. Единственное, что из-за отсутствия электричества холодильные витрины и их содержимое трогать я не стал». Конечно, на этих чипсах, жвачках да шоколадках далеко не уедешь, но если вспомнить, что я еще не так давно засматривался на умкин мешочек с сухим кормом, то и всем этим сладостям применение я найду. От выпитой водки немного штормило, но не критические. Набрав себе понемногу всего, я перекусил шоколадкой и сопровождаемой умницей пошел в ресторан «Марше», находящийся под одной крышей с магазином. Вопрос с продовольствием решился сразу и навсегда. Одной только фасоли в консервах я нашел несколько упаковок. А еще были консервы тунца, паштета, сардины, огромные запасы газированной и негазированной воды. Всяких разных сортов пасты, много алкоголя и кто его знает, чего еще. — Ну и как мы это все унесем? — спросил я у моей спутницы. Потом мы нормально пообедали фасолью, тунцом и галетами, запивая все это минералкой, а для умницы я открыл две собачьих консервы с мясом. На стоянке было две легковушки, огромный МАН с прицепом и туристический автобус. Ключей нигде не было. Найдя набор инструментов в магазине, я вернулся на парковку, решив попытаться взломать и завести Volkswagen Passat, у которого был подсоединен небольшой четырехколесный прицеп. Взламывать тачки я не умею, но нужно же как-то выбираться отсюда. Дверь открыл достаточно легко. Сначала расковырял замочную скважину, а потом взял найденный в магазине маленький резиновый мячик, размером с теннисной, прорезал в нем отверстие по размеру замочной скважины, приложил и со всей дури по нему врезал. После третьей попытки замки синхронно щелкнули. Этот трюк когда-то давно я видел в сети. И как нам в будущем без всех этих подсказок жить? Как только я потянул дверь на себя, сигнализация огласила всю округу. Это было настолько неожиданно, что умница отскочила от посада обиженно-тявкая. Я провозился полчаса, но единственным моим достижением было то, что Сигналка замолчала. Машина никак не хотела заводиться. Начали падать редкие капли дождя. «Пойдем, пересидим дождь и вернемся», — позвал я Умку, и мы вернулись в здание заправки. «Я взял консервированное кофе себе. Ты что будешь, сухарики?» Умница смотрела на меня, подозрительно щуря своими голубыми глазами. Потом я вскрыл полку с сигаретами, достав пачку. У парламента уселся прямо на пол перед огромной стеклянной витриной, и, прикурив сигарету от зипа, с удовольствием затянулся. Уже лет пять, как я бросил, но после моего вчерашнего автопробега по Италии не думаю, что я умру именно от рака легких. Рядом со мной хрустела сухариками с беконом умница. Голодной она не была, и поэтому наслаждалась, прикрыв глаза, пережевывая угощение. Чтобы хоть как-то провести время с пользой, я нашел на одной из полок ВД-40 и масло, Соорудил ёршик из автомобильной антенны и сначала очистил пистолеты, полностью их разобрав, а потом и Фабарм. В конце все протер масляной тряпкой и упаковал Фабарм с береты в рюкзак. Дождь то усиливался, то прекращался. Пару раз сверкнула молния, и я все никак не мог решиться, что же делать дальше. Достал мануал для Спаса и так и завис, читая его, что сначала не отреагировал на лай умницы, но когда в ее лае появились нотки агрессии, то я... Отбросив мануал, подхватил спас и направился к витрине. «Назад, Умка!» — заорал я, выпрыгнув в сторону. Чип на полной скорости летел прямо в витрину заправки. Удар и крош вы стекла разлетаются в стороны. Машина влетает в здание и врезается в стойку касс. «Вау!» Я поднялся, отряхивая с лица стекло и созерцая молодое лохматое нечто за рулем и еще одно такое же, но уже полуженского, на пассажирском сиденье. Весело обсуждают проделанный подвиг с пассажирами на заднем сиденье, при этом музыка у них внутри на полную мощность. И никто из всей этой гоп-компании меня с моим ружьем на изготове даже замечать не собирается. А, нет, заметили. Вон с заднего сиденья парень пытается что-то прокричать водителю. Удачи тебе с такой музыкой на всю громкость. В следующий момент меня атаковали самым варварским способом. Открылась дверь машины, и я чуть не присел от грохота чего-то там кричащего и Испуганные подростки смотрели на направленный в их сторону ствол моего спаса. Я отвел ружье и, поставив на предохранитель, перевел за спину. «Музыку гаси!» – проорал я на сербском. Здесь почти все его понимают, но на всякий случай я повторил то же самое на английском. Они меня поняли, и через секунду воцарилась тишина, и только треск остывающего двигателя ее нарушал. Обстановку разрядила умница. Подскочив к открытой двери, она вскочила передними лапами на сиденье и весело гавкнула. Ее появление вызвало восторг у пассажиров новенького четырехдверного вранглера. Подростки, все лет пятнадцати, парень и двое девушек, трое из них высыпали из машины, а паренек остался внутри джипа на заднем пассажирском, он повалился на сиденье и почесывал умку за ушами. — А что у вас за ствол? — без всякого страха спросил водитель, уничтоживший мой островок спокойствия и благополучия. «Ты зачем мою витрину разбил?» Вопросом на вопрос ответил я. Ну «Так брошено же все, нет никого!» Удивившись, что я не замечаю такой очевидной детали, заявила пришедшая ему на помощь девчонка с пирсингом в носу. «Мы за едой заехали, тут недалеко камп, там нас несколько тысяч собралось, со всей округи люди, те, кто без домов остались, ну и кто из Марибора сумел уйти!» Первое нормальное объяснение дал парень, по-прежнему пребывающий в Вранглере. Я повернулся и взял метелку для очистки автомобиля и стал чистить свою снарягу от мелкого стеклянного крошева. «А как вашу собаку зовут?» — спросила девочка, та, которая без пирсинга. «Умница!» — приводя в порядок свои вещи, сказал я. «Мы не знали, что здесь кто-то есть», — пробубнил водитель-разрушитель. «А это ваша машина там в кювете?» — снова подал голос парень из джипа. «С дороги слетели!» Не дожидаясь моего ответа, показал свою догадливость второй. «Машина моя! С дороги не слетал, там стоянка и дороги нет. К машине не подходите, она зараженная!» А вдруг и они уже в зоне побывали? Выхватив из кармана дозиметр, я обошел вранглер по кругу, а заодно и отсканировал всех четверых. Когда проходил рядом с багажником, прибор зажегся красным и завибрировал. «Что там у тебя?» – спросил я, обращаясь к водителю. — Мы недалеко от Одептуе в магазине разрушенном понабрали всего. Он хотел было открыть багажник, но я его остановил. — Подожди, ты сам выйти можешь? Я обратился к парню на заднем сиденье. — Смогу, но я рассек, когда под плитами в магазине провизию искал. И он выставил ногу, небрежно перетянутую бинтами с проступившим пятном крови посередине. Он вывалился и осторожно наступая на ногу сел, навалившись на прилавок. «Зря рисковали, зря ногу повредил. Выбрасывать все нужно. Вот если в такой обстановке сказать ту же фразу мужику или женщине моих лет и старше, то можно и по шее получить, а этим славянским пионерам хоть бы что». «Ну хорошо, потом выбросим», — не задумываясь, ответил пилот уничтожителя объектов недвижимости. «И будете весь день ездить с фонящим грузом в полуметре от вас? Пошли давай». «Ты и я вместе, вот перчатки возьмем», и я протянул ему пару резиновых перчаток. Он сел за руль и сдал назад, при этом вырывая зацепившийся кусок прилавка. Прихватив две бутылки водки и упаковку металлических канистр с бензином для зиппо, я пешком обогнул заправку и, оставшись метрах двадцати от Тойоты, дождался, пока парень выйдет из Вранглера. Девочки, помогая раненому, тоже шли к нам. «Туда все сбрасывай», – показал я место в канаве. «Только к телу не прижимай!» Пока парень выбрасывал из багажника полиэтиленовые пакеты, я приготовил два коктейля Васильева, то есть меня, по только что изобретенной формуле. На полбутылки водки, две канистры бензина, ветошь, смоченную в том же бензине, запрессовал первую и просто закрыл пробкой вторую. Когда парень закончил, я опалил продукты бензином и поджег, бросив горящую ветошь. «А это зачем?» – показал он на бутылке с зажигательной смесью. Я взял ту, которая без и со всей дури запустил в «Тойоту». Стекло разбилось, и жидкость разлилась по машине. Потом поджег вторую и повторил бросок. Славно послужившая мне «Тойота» разгоралась долго. Не было эффектных взрывов, просто черный столб дыма, поднимающийся в небо в направлении от нас. В какой-то момент канистры в салоне вспыхнули, и языки жадного пламени заполнили пространство внутри в одно мгновение. Я развернулся и пошел обратно в здание. Вскоре подростки вернулись, я протянул ведро с мыльным раствором лохматому водителю. «Помой багажника, поставь тачку так, чтобы вода стекала». Он забрал ведро и ушел на улицу, ничего не сказав. Повалил свой рюкзак на пол и опозвал парня с поврежденной ногой. «Садись сюда!» – показал я ему на рюкзак. Плюснув на руки водки, я разрезал намотанные бинты найденным за прилавком в тумбочке ножницами. Рана чуть ниже колена была рваная, но не глубокая. Плохо было, что кровь еще сочилась. Терпи. Сказав это, я плеснул водки, смывая запекшуюся кровь и промывая рану. Способ варварский, но другого нет. Потом, обработав все спреем из баллончика, я наложил повязку. Посиди пока. Пусть кровь остановится. Парень хоть и побелел, как простыня, но терпел. Потом молодежь грузила во Вранглера все, что они посчитали необходимым для обеспечения выживания их кампа. Как раз те самые шоколадки, чипсы, банки с напитками и еще много всего, по их мнению, полезного. Для консервов и упаковок с водой места в машине не нашлось. При всем этом выглядели они важно деловыми, стараясь всем своим видом показать, что не обращают на нас умницы никакого внимания. «А ваши родители в курсе, где вы сейчас?» Задал я вопрос, ответ на который уже примерно знал. «Конечно нет! Кто бы нас отпустил? А вообще-то это моя машина!» Сразу пошел в контратаку водитель. «А как тебя зовут?» — спросил я вихрастого автолюбителя. «Андриан! А это Янос. В красной куртке Анна. А ее, — он показал на властелиншу кольца в носу, — Мойца. Меня зовут Алекс», — представился я в свою очередь. В твоей машине была зараженная еда, по всей видимости, вы, — обвел я рукой притивших детей, — собрались привести ее своим близким. Все это я проговорил спокойно, не наседая на них особенно. Им и мы так досталось. — А это нормальная еда? — Анна показала на загруженный джип. — Это нормальная, — кивнул я. — Андриан, а ты где такой джип взял? — Да здесь недалеко. Там поддержанные машины продавали. Мы с отцом и старшим братом на прошлой неделе все перегнали в камп. Там сейчас вся парковка нашими внедорожниками забита. Этот мне достался, — гордо произнес парнишка. — Вы нас с умницей до кампа не подбросите? — обратился я ко всем сразу. — Конечно, подбросим. Вы садитесь вперед, а собака с нами поедет, — предложила мойца. — Отлично. Только мне собраться нужно. Полчаса, не больше. Сбегав на стоянку и отсоединив прицеп от пассата, я покатил его к кладовке и нагрузил самыми стоящими из продуктов. Потом закинул пару ящиков водки, все сигареты и, в последнюю очередь, несколько канистр солярки. Дизель был слит с грузовиков сегодня утром, еще до того, как я начал вскрывать посад. Рессоры приятно просели под тяжестью моего добра. Ну, так-то лучше. Не с пустыми руками еду. Мы прицепили прицеп к фаркопу и погрузились во Вранглера. Я на переднем сиденье, а умница, снисходительно разрешающая себя чесать, развалилась на детях сзади. «Ну а что это за ружье?» Уже второй раз задает этот вопрос Адриан, выруливая заправки на дорогу и прибавляя громкость на стереосистеме. «Спас-12, итальянское ружье, разработанное для полиции и спецназа», ответил я, убавляя громкость до минимума. «То, что ты оглохнуть можешь, это тебе уже, наверное, говорили. А вот что я тебе скажу. Когда по тебе стрелять начнут, ты не услышишь». «А кто по мне стрелять начнет?» Он удивленно уставился на меня. «Смотри на дорогу». «Пока я сюда доехал из Франции, на меня нападали два раза. А еще там банды по дорогам уже грабят фермеров». «Из Франции? А как вы отбились?» Два вопроса одновременно прозвучали с заднего сиденья. «По дороге из Франции?» «А вообще-то из Англии. Я еще по морю шел на катере». «А отбился... Вот она помогла. Я показал на умницу». «Если была мечта у умницы, то она воплотилась». Сразу шесть рук ласкали и чесали ее белоснежный мех. Я еще пару раз напоминал Андриану, чтобы следил за дорогой, когда он начинал коситься на помповик со сложенным прикладом, стоявшим между моих ног. — А хотите я вам джип на ваше ружье? — с надеждой в голосе спросил паренек. — Нет, не хочу, — усмехнувшись, ответил я. — Без обид, это подарок. Не хотелось парня обижать, если бы не он и его неусидчивый сидеть мне на заправке и водкой обжираться. Вскоре мы съехали с дороги и, пропетляв по грунтовке, выехали к реке Дравы. Здесь когда-то построили электростанцию и водохранилище, с одной стороны которого, собственно, и находился городок Птуй. У другой образовался кам, где собирались люди, выжившие в этом хаосе. — С отцом познакомишь? Человек, организовавший вывоз ништяков, меня интересовал здесь в первую очередь. — Но Только не рассказывайте про то, что мы продуктов зараженных набрали, Андриан. — Уже не был вождем независимых сталкеров. — Не буду, но только если ты ему расскажешь. Пойми, это не игрушки. Завтра твой брат или отец туда сунутся, и тогда беды не избежать. А так ты всех предупредишь, и никто не пострадает. Прониклись вроде, задумались. — Мы сами скажем! — первые с момента перевязки подал голос Янес. Начало темнеть, когда мы подъехали к кампу. Отец Андриана вышел к нам как только Варанглер остановился перед большим домом на колесах Малвард. Чтобы дать парню возможность объяснить отцу появление вооруженного мужика в его машине, я отошел умыться из бочки с водой, стоявшей рядом, предварительно посмотрев на дозиметр. «Блажик!» — высокий мужчина моего возраста с открытым приятным лицом протягивал мне руку. «Алекс!» — поздоровался я, спас висел у меня за спиной. «Спасибо, что помогли им!» Мне Андреан все рассказал. Доктор сейчас Яна запосмотрит. Да не за что. У меня своих двое таких же. Вы с нами пообедаете? Спросил меня Блажик. Спасибо, но я и так уже задержался сильно. У меня к вам дело. Можем поговорить? Мне хотелось поскорее выехать. Остался последний рывок, и дом уже не так далеко. Я твердо решил, что больше остановок не будет. Сегодня ночью я буду со своей семьей. Конечно, пойдемте. Он показал мне на пластиковый стол под навесом. Андриан принес бутылку газировки и три стакана. «Мне Андриан сказал, что вы вывезли машины с парковки магазина. Я хочу приобрести у вас одну». Не стал я ходить вокруг да около. «Да, мы их вывезли. А что вы можете предложить взамен? Деньги, как вы понимаете, уже никого не интересуют». Он разлил напиток по стаканам. «Прицеп с едой». Когда я говорил про прицеп, он посмотрел на Андриана, и тот кивнул. Это Алекс на заправке свое загрузил. Там сигареты, крупы и паста. Всего полторы тонны. Вам хватит с семьей надолго. Еще есть сигареты и водка. Она, кстати, помогает организм очистить от радиации. А вы же понимаете, что еды сейчас вокруг много, а машины вездеходы еще поискать нужно. Ушлый товарищ. Уже знает, что такое торговля в современных реалиях. «А мы можем на машины взглянуть?» — спросил я перед тем, как все козыри открывать. В ряду стояло несколько паркетников, они меня не очень интересовали. Была в этом ряду Нива, и я даже задумался на секунду рядом с ней, но все-таки пошел дальше. Такую я в Сербии легко найду, когда доеду. Блажик остановился перед черным монстром. вот, что вам нужно, Алекс! Но договариваться придется долго!» Он победоносно улыбнулся. «Шевроле Сильверадо был красив. Когда я бурил скважины в Амане, у нас был такой. Лучше машины не пожелаешь. Если не одно большое «но». Для такого объема двигателя мне горючее не обеспечить. Я даже не остановился около него, чем сильно расстроил Блажика». «Вот этот!» – остановился я у гран -Чироки. «Состояние вполне до дома доехать. Минимальная комплектация, коробка механика, двигатель чуть больше двух литров и...» что самое главное — дизель. «Ну, это так этот!» Он явно не одобрял мой выбор. «Жалко вашу Тойоту!» добавил Андриан, смотря на мой выбор. «Пап, он такой классный лангкрузер на заправке сжег!» «Жизнь дороже, парень. Скоро весь этот металл не будет ничего стоить. Один дождь, и придется убегать от фонящего железа», сказал я Андриану, хлопнув его по плечу. «Я дам вам ружье, не спас!» Сразу же поправился я, увидев загоревшийся взгляд мальчишки. Fabarm XLR полуавтоматическая, 12 калибра и полторы тонны продуктов. Это все, что я могу предложить, Блажик.